Глава 33. Бесно выругался я про себя, понимая, что просчитался в этом моменте. Тухлятина из поля несло за версту, и неудивительно, что на этот запах явились падальщики. Ты их видишь, спросил я с умиро оглядевшись по сторонам. Разумеется, в кромешной тьме я ничего не увидел. Осветительный кристалл был слишком маленьким. Ему окразагнуть тьму лишь в небольшом радиусе от меня. "Сте каких-то зверей?" напряжённо ответила Сумира. "Или монстров?" добавила она неуверенным голосом. "Четверо. Один сильно выделяется на фоне остальных. Вожак", сразу же понял я. "Большие?" спросил я, понимая, что скорее всего получу утвердительный ответ. Ибо если бы это были обычные звери, Сумира вряд ли бы сомневалась в их классификации. "Да, с лошадью", ответила она, доставая из ножен клинки. "Описать можешь?" "Как бородавочники, только гораздо больше, и тела покрыты странными наростами, и бивней не два, а четыре, у вожака вообще шесть", быстро описала Сумира монстров. Кстати, с этих странных трупьев, что такапают. Наверняка ничего хорошего с них сочтётся не может. Держи. Я достал из демонического арсенала клинок, сделанный из руды Рэтлингов. Если вдруг окажется, что у них прочная шкура, этот клинок будет незаменим. Сумира молча кивнула, принимая из моих рук оружие. Я сделал глубокий вдох. Магической энергии было очень мало, и мне её едва хватит на какое-нибудь одно несильное активируемое свойство. Хм, интересно, а что если я использовал кровавую хватку, дабы определить, где точно стояли монстры, после чего сразу же потянулся к самому большому из них магической пиявкой. Сработало. Моя магическая энергия медленно, но начала восстанавливаться. Однако не прошло и пары секунд, как Сумира вдруг спокойным голосом произнесла: "Нападают". Всё произошло так быстро, что единственное, что я успел сделать в бою против монстров, это использовать ледяное дыхание, которое, к слову, не помогло. И мне чудом удалось избежать атаки огромных бородавочников, один из которых чуть было не задел меня своими бивнями. Уверен, что попади он по мне, и я бы уже лежал где-нибудь с переломанными костями. Но в этот раз удача была на моей стороне, и промахнувшись, тварь спустя несколько секунд уже лишилась головы. С умиротворением действовала быстро и эффективно. Не прошло и минуты, как все монстры валялись на земле, будучи перерубленными моим клинком, который резал даже твёрдую плоть и их шкуры. как горячий нож масло. Я пойду дальше собирать нактуралов. Как будто выполнив какую-то рутинную работу, спокойно произнесласу Мира, и я кивнул. Всё же не зря тогда её спас. Она уже не раз успела доказать свою полезность, и признаться честно, от ещё одной такой тренированной убийцы я бы точно не отказался. Интересно, сколько стоит вуали? Так, не время об этом думать. У меня осталось исполно дел, которых стало только больше из-за того, что пришли эти бородавочники. Кстати, о них. Подойдя к телу выжака, я спокойно отрубил ему голову клинком, после чего вызвал демонический артефакт и скормил её лилит для получения гена, который мог оказаться полезным. Далее я разделил тушку вожака на две равные части и одну из них сразу же превратил в духовную руду, а другую в эссенцию. С двумя остальными монстрами я поступил так же. Одно тело было превращено в руду, а второе в эссенцию. Ну а затем я вновь вернулся к натуралам. Благо и с ними было ещё работать и работать. Закончили мы с ними, когда начало светать. И скажу честно, несмотря на усталость, я был очень доволен. Эссенции у меня хоть упейся. Возвращаемся. Оглядевшись по сторонам, произнёс я и сумиракинула: "Сейчас столько кое-что проверю", сказал ей, прежде чем отправиться в путь, и подошёл к месту, где лежало тело убитого мною демона. Как и предполагал, за ночь чёрная земля распространилась довольно далеко, и это не могло меня не беспокоить. Неужели кровь этой твари настолько сильна? Ладно, это уже не моя проблема, буркнул себе под нос. Пары сильных священников может разобраться с этой порчей. Плюс я и так сделал для этого биома уже слишком много. Причём награды за убийство демона и нактуралов и спасение биома ждёт не от кого. Надо будет поговорить с братом Лей. Мало ли, вдруг нам что-то за это полагается. Идём. Удо발но осмотревшись на всё это, я решил, что пора уже убраться из этого места как можно дальше, и на долгое время забыть о его существовании. Теперь главное добраться до Низавира и встретиться с остальными. Надеюсь, хоть в этот раз обойдётся без приключений. Даже не верится, подумал я, когда мы с Сумирой подошли к окраине биома, за которым раскинулась бескрайняя песчаная пустыня. Отправимся сначала в то поселение на границе или сразу в Низавир? Спросила меня Сумира, и я задумался. Сразу в низовир. Через пару минут дал ей ответ, и она кивнула. Мы выдвинулись в сторону города, и через какое-то время Сумира ушла вперёд, чтобы разведать местность. Ибо если нас преследовали чёрные знахари, то логично предположить, что они могут встретить нас на подходе к Низовиру или в его окрестностях. Хвала небесная, этого не произошло. Мы спокойно миновали большую часть пути до крупнейшего торгового города и остановились на ночлег в каких-то развалинах, в которых нашлось одно строение с крышей. Там и решено было немного отдохнуть и поспать, ибо даже я уже держался на последних крупицах силы воли, и один раз чуть не свалился в обморок от переутомления. Ложись, отдохни, а я пока что-нибудь найду перекусить, сказала Сумира, и спустя мгновение её уже и след простыл. Через какое-то время она вернулась с небольшим уловом в виде змеи и парочки скорпионов. "Сейчас я всё приготовлю", довольным голосом произнесла Сумира. И вскоре действительно пожарила этих гадов на последнем тепловом кристалле. Еба два других мы отдали девушкам. Держи. Она протянула мне шпажку с одним скорпионом и половинькой змии. Выглядит, конечно, не очень, но на самом деле это мясо вкусное, а главное, очень питательное, пояснила Сумира, хоть мне это и не требовалось. Я был совершенно не брезгливым, поэтому уже пару секунд спустя с удовольствием уминал наш скромный ужин. И надо отдать должное, что змея, что скорпион, оказались довольно вкусными, и их приготовление явно не обошлось без каких-то приправ. И где Сумира только смогла достать это посреди пустыни? Илиана запаслась ими в биоме. Хотя какая разница Главное, что она рядом. Я точно уверен, что с ней буду в безопасности, пусть и относительный. Отдохни, Эмет, я по караулю, мягким голосом произнесла Сумира, когда я перекусил и попил воды, и глаза как-то сами по себе закрылись. Не прошло и пары секунд, как моё уставшее сознание погрузилось в сон. Проснулся я сам. И с удивлением обнаружил, что Сумиры рядом нет. Похлопав себя по карманам, убедился, что все вещи при мне, после чего вышел наружу и увидел Сумиру сидящей на крыше строения, в котором мы остановились на ночлег. Эмет. Она улыбнулась, а мне стало немного стыдно за себя, что я засомневался в ней. Почему не разбудила Решила дать тебе нормально отдохнуть, спокойно ответила Сумира, не обращая внимания на мой слегка недовольный тон. Нагоним время, это не проблема. Отдохнувшим это будет сделать гораздо проще. Держи. Она кинула мне небольшой мешочек, внутри которого обнаружились какие-то коренья, и пояснила: "Завтрак". Я кивнул и не спеша начал их жевать. думал, будут горькими, а оказалось, что всё не так плохо. И плейстики, на которые их порезала Сумира, были довольно приятными и сладковатыми на вкус. Запив всё это водой, я потянулся, разминая затёкшие мышцы. Готов идти дальше? спросила меня Сумира, когда я немного размялся. Да, ответил ей, чувствуя Как силы понемногу возвращаются ко мне. Но прежде чем мы куда-либо отправимся, иди и тоже поспи немного. Эм, но я не устал. Это приказ, произнёс я тоном, не терпящим припирательств, и несколько секунд мы буравили друг друга тяжёлыми взглядами. Ладно, наконец сдалась она, поняв, что эту дуэль не выиграет. Отлично. Иди спи, а я пока займусь делом, сказал ей, и Сумира скрылась в постройке. Я же вызвал Сульфаруса и закинул в него духовную роду из демона. Посмотрим, насколько ты был сильным. Довольным голосом буркнул себе под нос, наблюдая, как в демоническом горне плавится демон, над которым я одержал победу. А ведь могли просто разойтись миром. Я улыбнулся, притвкушая, каким может оказаться сильным новый духовный металл. А пока он плавился, достал небольшую походную алхимическую лабораторию и начал тестировать образцы эссенций. Дело хоть и муторное, но необходимое. Благо за сульфарусом следить не требовалось, и он прекрасно справлялся со своей работой и без моего участия. Когда демонический Горн закончил, я убрал свою лабораторию и достав небольшое деревянное ведёрко, налил в него воды из фляжки, после чего закинул туда духовный металл, чтобы он остыл. Можно, конечно, было переплавить в артефакте руду с прадельщиков-бородавочников, но на это могло уйти много времени, а нам с Умирой нужно как можно быстрее попасть в город, чтобы встретиться с остальной группой. Только хотел было пойти за ней, как она сама показалась в проёме. Хоть немного отдохнула? Да. Тело Авалии позволяет нам бодрствовать без сна неделю. А что будет, если ты будешь без сна больше 7 дней? Решил уточнить я на всякий случай. Лучше тебе этого не знать, уклончиво ответила Сумира. Поверь, ничего хорошего. Ясно. Задумчиво произнёс я: "Ты готова продолжить путь?" Она кивнула. "Отлично, тогда отправляемся". И мы продолжили свой путь в Незавир. Небольшой отряд чёрных знахарей остановился в придорожной таверне, располагающейся в нескольких километрах от Незавира. "Уверен, что не хочешь схватить девчонок?" спросил Кальт Уэйна. "Нет. Ты видел то поле боя? Сделав из кружки глоток эля, спросил тот. Да, и что? Может, это и сделала та тварь, про которую вы говорили, предположил Кальт. Даже если так, связываться не с пареньком, которого ты описал, ни с его спутницами я не хочу. Задание мы выполнили. Ликан будет доволен. Что ещё надо? Он посмотрел своему собеседнику в глаза. Если хочешь попробовать схватить этих девок, пожалуйста, только без нас. Уточню, без тебя. Холодно ответил Кальт. Ну, ягнёц разве что. Остальные не против. На его лице появилась хищная улыбка. Уин покачал головой. Делай, что хочешь, спокойно произнёс он и допив своё эль, поставил кружку на стол. После чего встал и ушёл. "Так и сделаю", усмехнулся ему вслед Кальт. "Эй, ещё пару кружек этого дивного напитка", подняв руку, крикнуло она официанткам.